Глава 15 Валерий объявила Лисе, что на сегодня отпускает ее домой, что уже само по себе было тревожным знаком. Толпы над Тоттенхэм, Корт-Роуд просто пугали. Лиса перешла через улицу и побрела по широченной, безумолку сигналищей, загрязненной выхлопными газами Юстон Роуд. Наконец она добралась до относительной тишины Ридженс-Парка. Для начала весны погода стояла слишком жаркая. Лисе бы радоваться. Как хорошо, солнышко светит. Но нет. Аномально теплая погода казалась ей зловещей и пугающей. Мир меняется прямо на глазах и переворачивается с ног на голову. Мимо шли компании подростков. Смеялись, в шутку боролись, вытесняли лису с дорожки, врубали музыку на полную громкость. Девушке хотелось схватить каждого из них за плечи, встряхнуть как следует и прокричать в лицо. «Берегись, как бы не вляпаться в историю!» «Лучше сиди дома, не высовывайся лишний раз!» Но подростки есть подростки. В них все это заложено самой природой. Орать, сбиваться во враждующие группировки, задираться. Они думают, что неуязвимы. А высокий рост и здоровенные кроссовки только подкрепляют обманчивое впечатление. Но на самом деле эти мальчишки такая же легкая добыча, как и наврожденные ягнята. Лиса поспешила дальше. Она опять задышала чаще. Сердце стучало, как барабан. Лиса попыталась взять себя в руки. Села на скамейку рядом с веселенькой клумбой нарциссов и сосредоточилась на дыхании. Вдох через нос, выдох через рот. Медленно, не спеша, пока душевное равновесие не восстановится. Но ей хотелось кричать, чтобы все знали. «Люди! Этот мир опасен! Опасен!» Лиса нервно сглотнула. «Может быть, Валерию Хуан правы?» Она не в состоянии не только полноценно работать, но даже нормально соображать. Однако это же пройдет, правда? Конечно, пройдет. Лиса открыла брошюру. Такая мирная картина, пологие холмы. Не дать не взять рекламные брошюры из похоронного бюро. Нет, так больше продолжаться не может. Если Лисе плохо, то страшно представить, что сейчас переживает мать Кая. Как вообще можно продолжать нормально жить после такого? И девушка принялась листать брошюру.